Глава 137. Урожень Словакии Габчик и Кубиш, родом из Моравии, никогда не бывали в Праге. Это тоже одна из причин, по которым выбрали именно их. Действительно, если они никого в городе не знают, их тоже наверняка никто не сможет узнать. Но провинциальное невежество молодых людей того и гляди сыграет против них, когда понадобится сориентироваться на месте. Поэтому в программу их интенсивного обучения входит знакомство с картами и планами прекрасной чешской столицы. И вот Габчик с Кубишем склоняются над картой Праги, чтобы заучить ее главные улицы и площади. К тому времени они еще ни разу не прошли по Карлову мосту, по Страмецкой площади, по Малой стране. Они никогда еще не ступали ни на Вацлавскую, ни на Карлову площади. Не бродили ни по Нерудовой, ни по Ресловой, не поднимались ни на Петершен-Холм, ни на Страгов, никогда не видели собственными глазами ни берегов Волтавы, ни двора Градчанского замка, ни Вышеградского кладбища, где еще не упокоился автор бессмертного сборника «Прага с пальцами дождя» Витя Слав Незвал, ни печальных островов на реке, по которой плывут утки и лебеди, ни устремившись к главному вокзалу Вильсоновой улицы – ни площади республики с ее пороховой башней. Примечание. Витислав Незвелл, 1900-1958, чешский поэт, один из основателей движения сюрреализма в Чехословакии, народный писатель ЧССР, лауреат Международной премии мира. Конец примечания. Они никогда не любовались ни отливающими синевой башнями Тынского храма, ни оживающим каждый час орлоем, прежскими курантами на ратуше. Они еще не попробовали ни шоколада в кофейне Лувр, ни пива в славе, их еще не смерил взглядом Железный Человек с Платнерской улицы. Примечание. В одном из вариантов легенды о Железном Человеке, памятнике у здания Новой Ратуши, говорится, что это по существу памятник призраку. Имя его Иоахим Берка — и он дождается свободы более четырехсот лет. Иохим, расставшись с невестой, отправился защищать родину, но до него дошли слухи, что любимое ему изменило, и, вернувшись, он женился на другой. Ни в чем не повинная бывшая невеста утопилась, отец ее тоже покончил с собой. Берку, узнавшего об этом, замучила совесть, он задушил свою жену и повесился сам, а призрак его до сих пор бродит по Платнерской улице, где жила погубленная им невеста в ожидании свободы. Шанс на это появляется у него раз в сто лет, но и тогда добиться освобождения непросто. Для этого юная непорочная девушка должна в течение часа вести с ним дружескую беседу, а кто же захочет. Конец примечания. Пока линии на карте не напоминают им ничего, кроме названий, слышанных в детстве или военных объектов. Если бы кто-нибудь понаблюдал сейчас за тем, как парни исследуют карту местности, которая станет театром их действий, он мог бы подумать, что перед ним туристы, разрабатывающие маршрут путешествия на предстоящих каникулах.